Глава 16 Мисс Анна Аркуре Очередное утро, но в этот раз неторопливое, размеренное и ленивое. Необходимо сделать некоторые организационные моменты в офисе у шефа. Сдать отчеты, посетить других палачей. Дела некоторых наших следователей пересекались с их. В общем, прекрасная рутинная работа. День не обещал никаких потрясений и треволнений. Такого давно не было. На столе лежали почта, газеты, и письмо от Валенсии, на этот раз доставленное более приемлемым методом, через посыльного. Сначала развернула письмо и улыбнулась. Хорошая новость. Довольно завуалированными словами. Девушка дала понять, что у нее все наладилось. Значит, все хорошо и у Его Величества. Налив себе кофе и разогрев вчерашнюю выпечку, я села читать прессу. Не всегда хватает на это времени. А тут хороший шанс почувствовать себя как все. Взглянула на первую страницу. И подавилась, забрызгав кофе белую скатерть. Пока прокашлялась, пока попила воды, пока смахнула коричневые капли с газеты, шок немного прошел. Снова бросила взгляд на издание и прочитала заголовок на передовице. Лорд Эдвард Сеймур объявил о помолвке со своей помощницей мисс Анной Аркуре. Что уж говорить? Мне было не до шуток, и я принялась вспоминать, когда это Эдвард Сделал мне предложение, и я на него согласилась. Но ничего такого упорно не находилось. Вчера мы только пришли к соглашению, что у нас все хорошо, и я выхожу на работу. Нахмурившись, я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Доела завтрак и отправила змейцу записку с вопросом о его местонахождении. Рутинные дела подождут. Я пошла устраивать скандал. Помощница такого права не имеет, но... Невеста я или кто? «Сегодня мы все выясним. Я выведу этого интригана на чистую воду». Когда прибыла во дворец, он бурлил. Люди кругом смотрели на меня и шептались. Я знала почему и злилась еще сильнее. По дороге мне встретилась вдовствующая императрица со своей свитой и, остановившись, улыбнулась мне. Я тут же склонилась в поклоне, мысленно молясь, чтобы она ничего не спросила. «Доброе утро, мисс Аркури. Вас можно поздравить?» Пока утром собиралась, в голову пришла мысль, что шеф затеял это ради расследования, как всегда не посоветовавшись со мной. Вот что ответить? Да, протянула я, натянуто улыбнувшись. Ну что вы, не смущайтесь. Это большая радость для каждой девушки. Встретить свою половинку. Надо обязательно прислать вам подарок. Вы много сделали для Империи. Не знаю, что сказать. Я просто склонилась в поклоне, признательная за доброту Ее Величества. И спасибо вам за информацию во время нашего последнего разговора. Изучив ее, я успокоилась. Рада, что Ваше Величество одобрило то, что я сказала. Вот сейчас я улыбнулась искренне, зная, что теперь сердце этой женщины спокойно. Благосклонно похлопав меня по плечу, императрица отправилась дальше, а я ускорила шаг, стремясь найти Эдварда и, наконец, узнать, что происходит. Когда ворвалась в тренировочный зал, где Змейс в боевой форме проходил тренировку, Застыла, завороженно на него смотря. Благо мы здесь были одни, а то бы я представляла для всех то еще зрелище. Присев на стул за ограждением, стала ждать, когда начальник закончит. Змеям запрещено оборачиваться без нужды, и поддерживать свои навыки они могут лишь таким способом. Наблюдая за плавными движениями, я поражалась. Ну какой же он красивый! Когда шеф подошел ко мне с полотенцем в руках. Я была полна мрачной решимости провести с ним самый серьезный разговор. Так больше продолжаться не может. «Видела новость», — уточнил лорд, проявив чудеса догадливости. «Да, ты что-то хочешь мне сказать?» — начала я допрос. «А должен?» — приподнял брови шеф. «Да, кто дал объявление в газету? Это не желтая пресса, а уважаемое издание». «Информацию им отправил я», — подтвердил мои подозрения начальник. Зачем? Рано или поздно об этом надо было объявить. Пожал плечами мужчина. Почему это? — запуталась я. Будет свадьба, все и так узнают. Но мы не обручены, — сообщила змей судума. А в своем ли он уме? Ты моя невеста. Ты согласилась на помолвку со мной. Сначала я не объявляла о ней, так как ты все еще моя помощница. Но император попросил для общего дела обнародовать новость. Когда это я согласилась? изумилась я такому поклепу. Когда приняла мое кольцо, кивнул шеф мне на руку. Взглянув на перстень с гербом, я нахмурилась. Это же для защиты. И для нее тоже. Но этот перстень фамильный артефакт. Его дарят избранницам при заключении помолвки, спрашивая, принимают ли они кольцо. Ты согласилась? На защиту, поправила я. Конечно. Артефакт бережет невесту главы рода. Снова пожал плечами змей. А я чувствовала, что сейчас руки на него наложу. Как только мы закончим все дела во дворце, я тебя обязательно уволю, порадовал начальник. Вот еще, сама уйду. Нет моих сил больше служить такому хитроумному интригану. Верно. Меня можно только любить, поддакнул мужчина. Между прочим, после того, что между нами было. Ты не можешь отказаться от меня. Ты должна поступить как честная девушка. И как это, — съязвила я, — выйти за меня замуж? Недостаточно аргументов, чтобы я склонилась к такому решению, — проворчала я. Ты плохо со мной обращаешься. Нагло врёшь. Я ценю тебя и берегу как лучшую драгоценность. И, склонившись к моему уху, добавил. Ты же знаешь, что близость между мужчиной и женщиной может иметь последствия. Я знала. В этот момент даже поняла, какие. Потери работы и близнецы. Этот шарлатан оказался прав. Застонала я, откидываясь на стуле. «Ты же не собираешься падать в обморок?» С сомнением посмотрел на меня шеф. «Не дождешься. «И что там насчет близнецов?» «Спроси у своего кузена», — буркнула я. «Он никогда не ошибается», — заметил змей, по его лицу расползлась широкая улыбка. «Ты так говоришь, будто точно будешь их отцом. А что, если я выйду за другого?» Прищурившись, спросила я. На меня посмотрели с жалостью. «Кто возьмет замуж мою невесту? Все знают, какие будут для них последствия». С ответом на этот вопрос я не нашлась. Зато у меня были другие аргументы. «Ты говорил мне, что я тебе не подхожу. С самого начала уверил, что не будешь покушаться на мою честь». «Это случилось?» из-за того, что ты меня обманула. Кто скрыл тот несчастный случай? Какой? — удивилась я. Когда попала под лошадь? Причем тут он? Я ничего не понимала. Ты не знаешь, как змейсы выбирают себе пару? Открыть тебе секрет? Кратчево начал шеф. Я уже стала достойной? Съязвила я, так как разговор шел не по плану. Да, потому что теперь ты моя невеста. Я... «Змейсы могут жениться только на тех к которым могут прикасаться. То есть это те, которые принадлежат к моему виду, или те, кто пережил поцелуй смерти». «Поцелуй смерти?» «Клиническая смерть. Тогда мы можем прикоснуться к другим расам, влюбиться». Тихо ответил змейс и нежно коснулся моей щеки. Его внешность стала прежней. При этом он был лишь в тренировочных брюках и легкой рубашке. Не покраснеть было невозможно и румянец окрасил мои щеки. «Неужели я тебе безразличен?» «Что?» — пролепетала я. Лорд поднял меня со стула и склонился ближе. «Я люблю тебя. Ты не можешь меня оставить». «Не могу?» — пробормотала, смотря на него. «Нет. И будешь со мной рядом, как супруга. Да?» «Да». Губы змейса были практически у моих, и я не могла возмущаться или сконцентрироваться на чем либо другом. Вот и хорошо, шепнул мужчина, обнял меня и поцеловал. Обычно я хорошо контролировала свою жизнь, и так было до тех пор, пока в ней не появился мой начальник, лорд Эдвард Сеймур. После того, как наши секреты друг перед другом раскрылись, змей стал еще более хитер и неожиданно напорист. Все получается так, как ему надо. Не то чтобы я была против сложившихся обстоятельств, напротив. Они были словно ожившая мечта. Но я совершенно не могла противостоять этому мужчине. Как же тогда собираюсь с ним жить? Немного подумав, я попросила у шефа очередной отгул и отправилась к более опытному человеку за советом. Там уже немного солнца и тепла. Пойдет мне только на пользу. Адрес, указанный в письме подруги, привел меня на залитую светом улицу, вдоль которой выстроились дома с чудесными полисадниками. Они будто соревновались, где какие цветы красивее и разнообразнее. Яркие оттенки пестрели в изобилии. Я даже едва не пропустила нужный мне номер дома. Отворив калитку, я прошла по дворику и постучала в дверь. Мне открыл дворецкий, как и год назад, когда в столице я пришла к ним снимать жилье. «Мисс, как я рад вас видеть! Пришли навестить госпожу? Она ведь родила, мальчика и девочку. Такие хорошенькие. Пойдемте, я вас провожу». Он провел меня через светлый и наполненный красками дом, так разительно отличающийся от того, который был в столице. И мы вышли на заднюю веранду, где сидели Амадея со своим мужем, а их дети лежали рядом в люльках. Увидев меня, женщина радостно улыбнулась, как и ее муж. Хорошо, когда ты желанный гость. И вновь мне, супруг Амадея удалился, унеся детей, чтобы мы своим разговором их не разбудили. Анна. «Как я рада тебя видеть! Могу поздравить тебя с помолвкой?» «Кажется, да», — ответила я. Слуги уже спешили к нам, неся прохладительные напитки и закуски. «Ты не уверена?» — рассмеялась подруга. «То, что я выйду за него замуж, Эдвард поставил меня перед фактом. Но я счастлива, несмотря на его несколько деспотичный характер. У тебя тоже есть внутренний стержень, и если ты спустила ему такое, значит, сама того хочешь». Просто все происходит слишком быстро, и опыта у тебя маловато, поэтому упрямишься. Но это пройдет. Подхожу ли я ему? Вот он, мой самый большой страх. Какая разница, если вы любите друг друга? Даже общество поощряет ваш союз. Попробуй меньше думать и больше поддаваться порывам. Улыбнулась женщина и разлила нам напитки. Они оказались прохладными и ароматными, а спелые южные фрукты поданы к ним. Манили попробовать их. Поэтому некоторое время мы просто вкушали пищу, любой с природой. «Кстати, ты рассказала ему о вашей первой близости?» — спросила Амадея. Он все помнил. Это я забыла, что змейся исключение исправил. И все это время молчал. Пожаловалась я на коварного шефа. «Как бы я к нему ни относилась, а не могу не признать, он очень умный мужчина», задумчиво заметила хозяйка дома. «Все на его стороне!» «Вы придете на свадьбу?» «Лорд Сеймур не против?» Иронично спросила подруга. «Не будет», — ответила я. «Эдвард не станет запрещать, если что-то для меня будет важным». «Когда увольняешься? Для тебя это станет потерей?» «Нет, я отрезво оцениваю ситуацию и не могу попросить изменить для меня правила. Да и лучше я буду ему женой, чем помощницей. Раз так сложилась судьба, Я не стану противиться. К тому же это не помешает мне обсуждать с супругом какие-либо дела. Чисто гипотетически, конечно. А рассмеялась. смеялась. Вы со своим женихом стоите друг друга. Просто идеальная пара. А как дела у вас? Все хорошо. Я отправляла поздравления. И приличную сумму денег. Нахмурилась подруга. Дарить друзьям подарки очень приятно. Улыбнулась я. Вы собираетесь остаться здесь? Да. Муж переносит свою контору в эти места, но дом продавать не будем. Может, пригодится нашим детям, когда они повзрослеют». Как всегда, разумная Амадея. Мы еще долго болтали, а потом я отправилась к морю погулять и чувствовала, как меня отпускает дикое напряжение, которое скопилось за последнее время. Нет сомнений, я влюблена в Эдварда и рада, что все сложилось именно так. Но не оставляет же неотомщёнными. Его самоуверенные поступки? Нет, это никак нельзя. «Как отдохнула?» — поинтересовался начальник. «Мы сидели в общей гостиной и ждали появления участниц отбора. Сегодня будет важное сообщение для девушек. Просто я не понимаю, почему при этом должны присутствовать мы. Что еще придется делать, работая помощником первого палача?» «Хорошо. Это был прекрасный визит. Там тепло». Не идут постоянно дожди. Амаде отговаривала тебя от брака со мной. Покосился на меня змейс. Наоборот, сказала, что мы идеальная пара. Постаралась я сдержать улыбку. Это заставляет беспокоиться. Прищурился мужчина, смотря на меня. Протянув руку, он заправил прять волос мне за ухо. Прекрати, смутилась я. У меня не было опыта близких отношений с мужчиной. И для меня все в новинку. Лучше расскажи. «Почему выбор пары мейсами это такая большая тайна?» «Потому что иначе у нас будет море самоубийств». «Что?» — поразилась я. «Многие из нашей расы — люди состоятельные и влиятельные. Мы женимся почти всегда, если влюбляемся. Редко браки заключаются вынужденно, когда надежда найти половинку потеряна. В таких браках мало детей, и пара умирает быстрее змейца». «Намекаешь на то, что будет много желающих выйти за вас?» — догадалась я. «История нам говорит, что очень много желающих. Но чтобы мы могли к девушкам прикоснуться, они совершали самоубийство, надеясь, что их вернут к жизни. Но шансов мало. Ты не представляешь, в какой опасности была тогда, во время несчастного случая». Никогда не задумывалась об этом серьезно. Обошлось и ладно. Так я решила тогда но могло и не обойтись. А бывали случаи, когда девушке-змесь отвечал взаимностью, и она также шла на подобный поступок. Страшный удар — узнать, что она погибла из-за тебя. Многие не переносили подобного. Мы любим глубже, чем люди. И предотвратить нельзя. Не будешь же неотлучно следить за человеком. Да, это почти невозможно. Тихо согласилась я. Когда потери в семьях и в империи в целом стали ощутимы, А численность змейцев опасно сократилась. Многие уходили вслед за любимыми. Был издан закон, который магической клятвой запрещает разглашать подобную информацию. Учебники были исправлены, факты подкорректированы. «Очень грустная и где-то даже страшная история», — заметила я. «Мне тоже придется дать клятву?» «Да, перед свадьбой. Обычно именно после нее делятся этими сведениями. Но я рассказал сейчас». «Так как доверяю тебе!» С улыбкой, посмотрев на моего змея, я тихо сказала. «Именно в такие моменты я понимаю, почему так сильно люблю тебя». Неудачный момент я выбрала для признания. Глаза мужчины вспыхнули, и только он подался ко мне, как двери в гостиную раскрылись, и вошел Морой, вместе с оставшимися претендентками. Эдвард отстранился от меня, но не быстро. Будто все в порядке вещей, ведь я его невеста. Секретарь Его Величества кашлянул и сообщил. «Мы пришли. Девушки, прошу вас, рассаживайтесь». Здесь были Валенсия Тартар, Виктория Милт, Аманда Грасс, Эльвира Этавора и Кара Лавели. Почти все девушки напряжены и нервничали. Спокойно оставалась только Валенсия, так как знала, зачем здесь всех собрали. «Дорогие леди, от лица императора». Я выражаю вам благодарность за помощь с общественными мероприятиями. Вашим родам отправили презенты в связи с этим. Расследование пока не завершено, поэтому придется остаться погостить во дворце еще немного. Это очень неудобно, тихо заметила Лавели. Первый палач империи не может раскрыть такое простое дело, однако его стоит поздравить с помолвкой. В комнате повисла тишина. Приношу извинения, леди. «За неудобства!» Чуть склонил голову Сеймур, пряча едва заметную улыбку. «Я обещаю, что в самое ближайшее время выведу всех виновных в этом деле на чистую воду!» «Всех?» — повернулась к нам Виктория Мил, которая до этого молчала. «Да», — подтвердил шеф, обведя всех пристальным взглядом. «Судя по реакции, у всех присутствующих есть что скрывать». «Кто?» — только и спросила Эльвира. «Что вы имеете в виду?» — вежливо поинтересовался Морой. «Валенсия Тартар», — ответила я, помня инструкции шефа. «Почему она?» — посмотрела на меня эта вора. «Это выбор его величества», — резко ответила я. А Эльвира посмотрела на Валенсию, прищурившись, зашипела. Она его приворожила и набросилась на соперницу с когтями. Крики, гам, шум — банальная женская драка. Когда девушек разняли и развели по комнатам, я посмотрела на оставшихся трех. «Надеюсь, подобной сцены больше не должно повториться», — намекнула я и улыбнулась, смягчая слова. «Чтобы пресечь такие инциденты, думаю, вам лучше не пересекаться». «Кто вы такая, чтобы говорить нам подобное?» — скинула подбородок Кара. «Помощник первого палача империи», — довольно резко вклинился Марой. В последнее время у меня складывается впечатление, что все забыли о том, что никто не безгрешен. Если так дело пойдет дальше, все скатится до банальной склоки. Поэтому я просто промолчала. А когда все направились на выход, жестом задержала Викторию Мил. Дав взглядом шефу понять, что найду его позже, я протянула девушке стопку записок. Та перевела на них почти безразличный взгляд, а едва поняла, от кого они. Сильная бледность разлилась по ее лицу. Руки задрожали, на глаза навернулись слезы. Ему не попадали ваши послания, как и его вам. Но у меня есть подозрение, что скоро ваш возлюбленный наделает глупостей. Допустить этого нельзя. Напишите ему, послания отнесут. Развернувшись, я направилась прочь. Думаю, что скорее всего Эдвард у его величества. А скандали, несомненно, донесут. А сзади долетело тихое. Спасибо.